Глава вторая. Лучше бы не просыпалась. Пробуждение оказалось не самым приятным. Точнее, оно было бы приятным, если бы не пищащие голоса прямо возле моего уха. Или в голове. Я же дома, одна. Телевизора в квартире нет и никогда не было. Значит, в голове. Или соседи. Только с каких это пор у нас в доме исчезла звукоизоляция. «Она нам не подходит!» «Как эта уродина может меня заменить?» Визжала незнакомая женщина. «Интересно, что там за кастинг у них проходит на самый пронзительный вопль?» «Милая, успокойся». Второй голос был мужским. Мягким, бархатистым, приятным. Мёд мне в уши, одним словом. «Она прекрасно тебя заменит. Какая разница, как она выглядит? Главное, чтобы ты не попала к этому монстру. Демон обязательно захочет тебя отобрать у меня». «Я не могу этого допустить. Бедный демон. Он еще не знает, какая циркулярка его ждет». Голоса никак не хотели затихать. Попыталась абстрагироваться. «Да ты посмотри на нее! Да она даже на женщину не похожа!» Не знаю, кого они обсуждали, но предмет этих самых обсуждений стало по-настоящему жалко. И себя жалко. Чем я так провинилась перед Костиком, что даже его грёбаные таблетки подрывают мою психику и портят утро? Ответа не последовало. Только затылком ощутила пристальный взгляд. Никогда больше не буду тянуть в рот непроверенные пилюли. «А мне нравится», — прозвучал третий голос, такой спокойный, уверенный, с ноткой ленивого могущества. «Стало даже любопытно, чем еще меня порадует разбушевавшееся подсознание. Или соседи». В любом случае, мои дорогие Софи и Андреа, Соня именно та девушка, которая заменит Дейру на отборе. Голос прозвучал так громко и близко, что стало немножко не по себе. Пришло ощущение реальности, по телу пробежал холодок. Через секунду поняла, под пальцами уже непривычные сатиновые простыни, а что-то холодное и скользкое. «Но она меня опозорит «Софи!» Четвертый голос просто порвал мое восприятие в клочья. «Какая вам разница, кто и как вас будет позорить? В том мире, куда вам и вашему возлюбленному предстоит попасть, это уже не будет иметь значения». После этих слов я окончательно проснулась и открыла глаза. Лучше бы этого не делала. Все, что происходило дальше, напоминало идиотский сон. Я сидела в центре огромной кровати, а вокруг творилось что-то невообразимое. Первое, что бросилось в глаза – яркий розовый цвет вокруг. Как будто я попала в гости к Барби. Все в этом помещении выглядело нелепо. Розовое постельное белье, золоченая мебель, россыпь подушек всех оттенков зефира и ковер из остатков сахарной ваты. В центре всего этого безумия стояли четверо. Сюрреалистичнее всего в этой компании смотрелся ребенок лет десяти. Черная, напоминающая гимназистскую форму, белые гольфы, блокированные лоферы. Последние смотрелись странно. Мальчишка впился в меня черными глазами. Внутри все заледенело. Повезло, что этот интерес быстро испарился. Ребенок деловито цокнул языком и направился в сторону чего-то, исполняющего функцию бара. Очень надеюсь, что шел он за соком. Яблочным, судя по цвету. Трое других, как и я, внимательно наблюдали за мальчиком с тяжелым взглядом. Один из них – высокий мужчина с красивым лицом в белой рубахе и кожаных штанах. В этом интерьере он смотрелся словно… словно… даже не знаю, с чем сравнить. А вот девица вполне себе вписывалась в картину. Кругленькие щечки, диатезный румянец, облако белых кудрей и кринолиновое безобразие вместо платья. Хорошо, что не розовое. Мужчина, точнее юноша, сжимающий мягкую ладошку подруги, был бледен и тощ. Дороговизну и качество его костюма я оценила. А вот в нормальном зрении, слухе и умственных способностях данного персонажа засомневалась. Потому что, судя по всему, под возлюбленным ребенок имел в виду именно его. «Что значит в том мире?» «Та самая Софи моего пробуждения не заметила». Она уже не кричала, говорила почти шепотом. На белоснежной коже появились капельки пота. Ее внимание было приковано к юному гимназисту. Меня присутствующие дружно игнорировали. «Да, брат, объясни, что ты имеешь в виду», — попросил мужчина в рубахе, садясь в кресло. «Когда оно здесь появилось?» «Софи и андрея отправятся в мир Сони», — как само собой разумеющееся заявил малыш. Софии эта идея, по всей видимости, не понравилась. «Это невозможно!» Девушка или женщина из-за лишнего веса не смогла определить ее возраст. Схватилась за сердце. Андрея обнял подругу за плечи, но ничего не сказал. Парнишка выглядел испуганно. «Почему?» – приподнял бровь мальчишка. «Вы притащили в Рамоне девчонку, не согласовав переход ни со мной, ни с богами ее мира». «Я согласовал». Как-то неуверенно протянул мужчина в кресле. «И Ями тоже дала свое согласие?» Ребенок вопросительно приподнял бровь. «Да и Танатас не в восторге от твоего поступка. Он считает себя почти оскорбленным. У него был родовой долг. Пропищал Андреа, а я вообще потерялась в этом кино». «Да, я знаю. Вот и решил помочь братцу его исполнить. Очаровательная Соня заменит Софи, а вы отправитесь осваивать ее мир. Магии там нет». «Зато технологии твой пытливый ум порадуют, Андрея. Ну, и в этом случае Софии точно не попадет в постель к черному магу». Судя по тому, как возмущенно подпрыгивала грудь Софи, девушка хотела многое высказать. Но мальчишка щелкнул пальцами, и парочка просто растворилась в воздухе. «Вот так взяла и растворилась!» А я ущипнула себя за ладонь. «Если это сон, то нужно срочно проснуться».